Барбара МакКлинток. Годы жизни с 1902 по 1992. Генетик. В университете Миссури Барбара МакКлинток, прославленный генетик, выяснившая, как одно поколение кукурузы передаёт свои генетические признаки другому, считалась возмутительницей спокойствия. Её обвиняли в том, что она выходит в поле в брюках, а не в юбке с панталонами. Позволяет студентам засиживаться в лаборатории после комендантского часа и действует жёстко. Всё это было следствием её прагматичного выбора, и по мнению Макклинтак, шло на пользу делу, её и других. Макклинтак не было позволено участвовать в заседаниях преподавательского состава. Ее просьбы на финансирование исследований отклонялись, а насчет шансов на повышение было сказано ясно: если вздумает выйти замуж, ее уволят; если коллега по исследованиям уйдет из университета, ее уволят. Декан просто ждал подходящего случая. Бывает время, когда нужно стоять на своем, и бывает время, когда пора хлопнуть дверью. В тысяча девятьсот сорок первом году. Проведя пять лет в университете Миссури, Барбара решилась на последнее. Не обремененная ни собственностью, ни признанием окружающих, она прыгнула в свой форт и, словно пушинка одуванчика, подхваченная ветром, устремилась вдаль, не зная, где укорениться, вместе со своим выдающимся знанием генетики. Весьма вероятно, что распрощавшись с университетом Миссури, она простилась и с карьерой, над которой долго и упорно трудилась. Однако свобода была естественным состоянием для МакКлинтак. Когда она была маленькой, мать усаживала её на подушку и предоставляла самой себе. Просто размышлять о мире со всеми его восхитительными закономерностями и курьезами было для малышки в радость. "Я не чувствовала себя частью семьи", говорила она. "Я была белой вороной". В научном сообществе МакКлинтак занимала примерно такое же маргинальное положение. Хотя Барбара посвятила всю жизнь науке и была полностью поглощена работой, она так и не стала в полной мере своей в научных кругах. Отчасти это объяснялось социальными причинами. Стать преподавателем университета в 1920-е годы было для женщины несопоставимо труднее, чем в годы Второй мировой войны, когда мужчин призывали на фронт и их должности стали вакантными. Хотя до 40 процентов студентов в США В 1920-х годах были женщины в трудоустройстве, эта пропорция не сохранялась, особенно в науке. Меньше 5% женщин-учёных в Америке смогли найти работу в заведениях с совместным обучением. Но и для них основными номинатителями были факультеты экономики, домашнего хозяйства и физического воспитания. Женщины редко дорастали до такой престижной должности, как профессорская. На диаграмме Венна Диаграмма Венна схематическое изображение всех возможных отношений нескольких подмножеств универсального множества, обычно в виде кругов, которые частично пересекаются. В аудиокниге говорится про тот участок, где пересекаются все круги. В рассматриваемом случае кругов могло быть 3: множество женщин, множество биологов, множество профессоров. Построенные для женщин биологов Ставших профессорами в ведущих исследовательских институтах, середина пустовала. Мак Клинток так и не попала в это пересечение. Работа Мак Клинток также не давала ей влиться в мейнстрим. Она или опережала свое время, пользуясь настолько смелыми и сложными методами эксперимента, что коллеги их не понимали, или выбирала темы, выпадающие из основных тендов изучения биологии. Например, в первый год магистратуры Корнеллского университета Мак Клинток задалась целью выявить дискретные элементы хромосомы кукурузы. Специалист в области криптологии, недолгое время являвшийся ее научным руководителем, давно гонялся за этой неуловимой добычей. Мак Клинток уселась за микроскоп и вдруг: «Я сделала это за два или три дня всю работу четко, чисто, ясно». Она так быстро выдала ответ, что самолюбие руководителя было уязвлено. Макклин так настолько отдалась научному поиску, что даже не задумалась, что будет, если она обойдет своего начальника. В других случаях ее революционные эксперименты приходилось разъяснять. Когда Барбара обнародовала свои данные о распределении генов по десяти хромосомам кукурузы, ее метод оставался загадкой для коллег. пока учёный из другой научной школы не изложил порядок исследования в удобоваримом виде. Проклятие, заметил он. Всё же было очевидно, она уникум. В Карнелле Барбара не была типичной отличницей. В магистратуре, когда её открытие о хромосомах кукурузы получило признание, она заинтересовала сразу нескольких профессоров и докторов философии. которые гонялись за ней по всему университету, радостно заглатывая наживку. По словам одного из них, словно щенки, кувыркающиеся от счастья, если удастся выпросить лакомый кусочек. Макклин так с гордостью вспоминала, что очень убедительная работа с хромосомами способствовала известности цитогенетики, работы с хромосомами. Стерики не могли к ней присоединиться. Они ее просто не понимали. Только молодежь двигала это направление. Получив докторскую степень, Мак Клинток провела в Карнели еще несколько лет, публикуя статьи, изучая ботанику и руководя студентами. В 1929 году они с магистрантом скрестили сорт восковой кукурузы, имеющий пурпурные зерна, с другим. зерна которого не имели ни восковой консистенции, ни баклажанового оттенка. Эксперименты МакКлинток показали, что некоторые зерна наследуют один признак, но не другой. Например, яркий цвет, но не восковую консистенцию. Изучив под микроскопом образцы хромосом, МакКлинток обнаружила примечательные различия в их внешнем виде. И в случаях, когда зерна имели один признак, не имея другого, части хромосом менялись местами. Эксперимент, приведший к этому открытию, был признан одним из величайших в современной биологии. Всего в двадцать девять лет Барбара убедилась в огромных возможностях генетических исследований, не имея постоянной должности в университете. Декан факультета был настроен сделать ее профессором. но преподавательский состав Карнелла это запретил. Поэтому МакКлинтак ушла и перебивалась стипендиальными программами в поисках нового места. Крупнейшие исследовательские институты Америки должны были бы драться за МакКлинтак, но кончилось тем, что ей пришлось искать место, где бы посадить свою кукурузу. Она нашла его в Cold Spring Harbor, на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке. Учреждение, созданное в 1890 году, изначально предназначалось для преподавания морской биологии педагогам школ и колледжей. Когда туда приехала МакКлинтак, это был институт генетики. Там царила идеальная атмосфера. Барбаре не пришлось преподавать. Её исследования ничем не ограничивались. Всё было полностью на её усмотрение. Анна могла ходить в джинсах и засиживаться на работе так долго и часто, как ей хотелось. Это место так ей подходило, что освоившись, она стала приглашать друзей в лабораторию, а не домой, в неотапливаемый бывший гараж на той же улице, где только и можно было что переночевать. Мак Клинток была невероятно организованным человеком. Все вещи в её платяном шкафу смотрели в одну сторону. Каждый научный препарат был тщательно описан. Иногда она настолько уходила в работу, что глядя в микроскоп, чувствовала, как проникает взглядом в самые сокровенные тайны живой клетки. Ничего больше не осознаёшь, вспоминала она. Погружаешься настолько, что даже маленькое становится большим. В Cold Spring Harbor MacClintock провела 6 лет, на которые пришлись её крупнейшие научные достижения. Когда она наконец представила свои результаты группе исследователей, её часовая речь была встречена молчанием. Один из слушателей вспоминал, что это был полный провал. Барбара описала тщательно поставленный эксперимент, продемонстрировавший, что генетика гораздо более изменчива, чем учёные привыкли считать. Что гены способны включаться, выключаться и менять местоположение. Господствовало убеждение, что гены подобны предметам мебелировки, прикрученным к полу. В 1950-х годах учёные из самых разных областей исследований вливались в изучение генетики. Химики и физики применяли свои знания для понимания наследуемых признаков. Появилось столько новых способов изучения наших генов, что кукуруза вышла из моды. Я была ошеломлена, когда сообразила, что они ничего не поняли, не приняли это всерьез. Рассказывала МакКлин так в одном из выступлений. Однако меня это не смутило. Я знала, что права. Барбара действительно оказалась права. Ее идеи были приняты спустя только два десятка лет, когда молекулярная биология наконец увидела в бактериях то. Что МакКлин так когда-то разглядела в кукурузе. Эта новость вызвала у исследовательницы бурную радость. Все сюрпризы, раскрывшиеся недавно, это так здорово, писала она другу. Я просто в восторге от того, как это стимулирует. За общественным признанием последовали профессиональные награды. Кроме Нобелевской премии, стипендия фонда Макартуров. премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования. В 1983 году, через 32 года после важнейшего, но проигнорированного открытия, Барбара МакКлинток услышала своё имя в радиоэфире. Она наконец удостоилась самой престижной научной награды. Её открытие мобильных генетических элементов Было названо Нобелевским комитетом одним из двух выдающихся открытий нашего времени в области генетики. В последующие годы Барбаре Снова и снова задавали один вопрос в весьма осторожной формулировке. Например: Вам обидно, что на это потребовалось столько времени? Она отвечала: Нет, это же такое удовольствие. Общественное признание не нужно. Я говорю это совершенно искренне, с отличавшей ее уверенностью в себе Мак Клинток добавляла. Если знаешь, что прав, тебе все равно. Такое удовольствие ставить эксперимент, когда размышляешь о чем-то. Мне было так интересно, что я не могу представить себе лучших лет. У меня была очень интересная жизнь.